Письма к Эмилю Бернару, 1887-1889. Эмиль Бернар, 1868-1941, французский живописец, график, поэт, художественный критик и теоретик, был одним из наиболее близких друзей Винсента. Их дружба началась после встречи в лавочке папаши Танги в Париже, когда оба художника часто работали вместе на берегах Сены, и в мастерской Бернара в Ангере. После отъезда Бангога в между друзьями возникает оживленная переписка. Письма к Бернару существенно дополняют письма к брату, так как ярко показывают, каким выдающимся художественным критиком был Винсент. Париж, лето 1887, улица Лепик 54. Я должен извиниться перед тобой за то, что в прошлый раз бросил тебя так внезапно. Настоящим письмом я это незамедлительно и делаю. Советую тебе прочесть русские сказки Толстого. Статью об Жене Делкруа, о которой я тебе говорил, тоже раздобуду. Я все-таки зашил Гийомену, но вечером. Может быть, ты не знаешь его адреса, так вот он. Анжуйская набережная, 13. Думаю, что Гийомен, как человек, мыслит более здраво, чем другие. Если бы все были такие, как он, появлялось бы больше хороших вещей, оставалось бы меньше времени и желания есть друг друга поедом. Я продолжаю думать не потому, что я тебя разнес, со временем ты и сам убедишься, что в мастерских не узнаешь много не только о живописи, но и о механике жизни вообще. Поэтому человек должен учиться искусству жизни так же, как искусству живописи, не прибегая к помощи старых трюков и оптических иллюзий разных умников. Не думаю, что твой автопортрет окажется последней и лучшей из твоих работ, но, в общем, это до невероятия ты. Послушай, то, что я пытался недавно тебе объяснить, сводится в основном к следующему. Чтобы избежать общих мест, позволь мне взять пример из жизни. Предположим, ты поссорился с кем-то из художников и в связи с этим заявляешь, «Если синьяк выставится там же, где и я, я возьму свои полотна обратно». Мне думается, что, понося его, ты поступаешь хуже, чем следовало бы. Не лучше ли подольше присмотреться и поразмыслить, чем сразу же выносить категорическое суждение? Размышление в случае ссоры помогает нам подметить, что за нами водится не меньше грехов, чем за нашим противником, и что у него столько же оснований стоять на своем, сколько, дай Бог, нам самим. А если ты уж поразмыслил и понял, что синьяк и другие, работающие в технике пуантилизма, нередко делают очень хорошие вещи, то надо не частить их, особенно в случае размолвки, а отзываться о них благожелательно и уважительно. Иначе рискуешь стать ограниченным сектантом и уподобиться тому, кто ни во что не ставит других, считая себя единственным праведником. Это относится даже к академистам. Возьми, к примеру, какой-нибудь из картин Фонтен Лутура, а еще лучше все его творчество в целом. Уж кто-кто, а он никогда не был бунтарем. Но разве это мешает ему создавать нечто спокойное, верное, такое, что делает его одним из наиболее самостоятельных современных художников? Хочу сказать еще несколько слов о предстоящей тебе военной службе. Тебе совершенно необходимо подготовиться к ней уже сейчас, подготовиться непосредственно, выяснив хорошенько, что можно сделать в подобных случаях, чтобы сохранить за собой право работать, самому выбрать гарнизон и тому подобное. Подготовиться косвенно, позаботься о своем здоровье. Если ты хочешь вернуться из армии окрепшим, не следует являться туда ни слишком анимичным, ни слишком нервным. Не вижу особой беды в том, что ты должен идти в солдаты, но рассматривая это как очень серьезное испытание. Если ты выйдешь из него, то выйдешь большим художником. Сейчас же начни делать все возможное, чтобы укрепить здоровье. Тебе еще понадобятся нервы. Если в этом году ты будешь много работать, у тебя по всей вероятности образуется кое-какой запас картин, часть которых мы постараемся продать, зная, что тебе потребуются карманные деньги для оплаты натурщиков. Я охотно, и не жалея сил, продолжу то, что начал в зале. Но думаю, что первые условие успеха — отказ от всякой мелкой зависти. Сила лишь в единении. Ради общей пользы стоит пожертвовать эгоистическим каждый за себя. Арль, март 1888. «Выполняй свое обещание, пишу тебе». Начну с того, что этот край по прозрачности воздуха и радостному сочетанию красок кажется мне таким же прекрасным, как Япония. Вода здесь словно пятна чудесного изумруда и богатого синего в пейзажах, вроде тех, каких мы видим на японских гравюрах. Закаты бледно-оранжевые, и земля из-за них кажется синей. Ослепительное желтое солнце. А между тем я еще совсем не видел местности в ее обычном летнем великолепии. Костюмы женщин очаровательны, на бульварах, особенно по воскресеньям, видишь комбинации цветов очень безыскусные, но чрезвычайно гармоничные. Летом, конечно, все это будет еще веселее. Жаль только, что жизнь здесь дороже, чем я рассчитывал, и я до сих пор не могу устроиться подешевле. То ли дело Понт-Авен. Сперва я платил по пять франков в день, теперь плачу по четыре. Если бы знать местные наречия, привыкнуть есть Буэбэса Йоли, Тогда наверняка можно было бы подыскать менее дорогую комнату с пансионом. И я склонен думать, что, будь нас здесь несколько, мы добились бы более выгодных условий. Переселение на юг принесло бы, вероятно, ощутимую пользу многим художникам, влюбленным в солнце и краске. Японцы у себя на родине коснеют, но их искусство бесспорно подхвачено французами. Предпосылаю этому письму небольшой набросок с этюда, который меня занимает, из него может кое-что получиться. Матросы со своими подружками возвращаются в город, где подъемный мост вздымает свой странный силуэт на фоне огромного желтого солнца. Есть у меня и другой этюд этой же местности с группой прачек. Буду рад весточке от тебя. Хочется знать, что ты делаешь и где будешь. Арль. Апрель 1888. Спасибо за доброе письмо и эскизы твоей декорации, я нахожу их очень занятными. Иногда я жалею, что больше не решаюсь работать дома по воображению. Конечно, воображение — это способность, которую необходимо развивать в себе. Только оно помогает нам создавать более волнующий и более умиротворяющий образ природы, чем это позволяет сделать беглый взгляд, брошенный на реальность, которую мы видим изменчивой, мимолетной, как молния. Вот, например, звездное небо — вещь, которую я хотел бы попытаться написать. Так же, как днем, я попытаюсь написать «Зеленый лук» в звездах одуванчиков. Как же, однако, этого достичь, если я не решаюсь работать дома и по воображению? Это в упрек мне и в похвалу тебе. А сейчас я пленен плодовыми деревьями в цвету, розовыми персиками, бледно-желтыми грушами. Кладу маски без всякой системы. Разбрасываю их по холсту, как попало, и оставляю, как есть. Густые мазки... куски незаписанного холста, то там, то сям, вовсе не закончены углы, поправки, грубости, а результат, как мне кажется, настолько беспокойный и вызывающий, что он не доставит удовольствия людям с предвзятыми понятиями о технике. Вот, кстати, один набросок. Вход в провансальский плодовый сад. Желтый забор, черные кипарисы, защита от мистраля, овощи с характерным разнообразием зелени, желтый салат, лук, чеснок, изумрудный парей. Работая всегда непосредственно на месте, я стараюсь найти в рисунке самое существенное. Потом перехожу к плоскостям, ограниченным контурами ярко выраженными или нет, но во всяком случае ощутимыми. Я заполняю их цветом равно упрощенным с таким расчетом, чтобы все, что будет с Землей, было выдержано в одном и том же фиолетовом тоне. Все, что будет небом, в синей тональности, чтобы зелень была либо зелено-синяя, либо зелено-желтая, с намеренно подчеркнутым в этом случае преобладанием желтого или голубого. Во всяком случае, дружище, никаких оптических иллюзий. Что до поездки в Экс, Марсель, Танжер, то это мне не грозит. Если я все-таки туда отправлюсь, то лишь в поисках жилья подешевле. Если же откинуть в сторону это соображение, я уверен, что, проработав даже всю жизнь, не успею сделать и половины того, что характерно для одного этого города. Кстати, я видел бой быков на арене, или, скорее, подобие его, поскольку быков было много, но никто с ними не бился. Зато зрители были великолепны. Огромные пестрые толпы, разместившиеся друг над другом на двух- и трехъярусном амфитеатре, сады с эффектами солнца и тени, и тень колоссального круга. Арль. Примерно 20 апреля 1888. Большое спасибо за присланные сонеты. По форме и звучанию мне очень нравится первый. Под сонным куполом, деревьев, великанов. Однако по мысли и чувствам я, пожалуй, предпочитаю последний. За тем, что в грудь влила мне свой невроз надежда. Но мне, думается, это не совсем ясно высказываешь то, что хочешь внушить. Уверенность в ничтожности, бессмысленности, недолговечности желанных, прекрасных и красивых вещей. Уверенность, которая в нас сидит и которую во всяком случае всегда можно обнаружить. И склонность наших шести чувств, несмотря на это, все же вечно поддаваться очарованию жизни вокруг нас, вещей вне нас, словно мы ничего не знаем и не чувствуем различия между объективным и субъективным. К счастью для нас, мы неизменно остаемся глупцами и неизменно надеемся. Понравилось мне также «Зимой без денег, без цветов» и «Презрение». В углу часовни и рисунок Альбрехта Дюрера я нахожу менее удачными. Неясно, в частности, о каком именно рисунке Альбрехта Дюрера идет речь. Но все же и в них есть великолепные места. «Венера голубых равнин, поблегшая долгих странствий». замечательно передает нагромождение вздыбленных голубых скал и змеящиеся между ними дороги на фоне Кранаха и Ван-Эйка. Спиралью свитой на кресте ярко передает утрированную худобу мистических изображений Христа. Почему бы не добавить, что тоскливый взор страдальца чем-то напоминает печальный взгляд из лошади? Это было бы более по-парижски. В Париже часто видишь подобные глаза у владельцев убогих фиакров, а иногда у поэтов и художников. В общем, стихи пока еще не так хороши, как твоя живопись, но ничего, все придет. Ты должен и дальше работать над сонатами. Есть много людей, особенно среди нашей братьей, которые считают, что слово — это ничто, неправда. Разве хорошо выразить вещь словами не так же интересно и трудно, как написать ее красками? Существует искусство линии красок, но искусство слова не уступало и не уступает ему. Вот новый плодовый сад, довольно простой по композиции. Белое деревце, зеленое деревце, грядка зелени, лиловая земля, оранжевая крыша, бескрайнее синее небо. У меня в работе девять садов, среди них белый, розовый, почти красный, бело-синий, розово-серый, зеленый и розовый. Вчера я надрывался над одним из них. Вишня на фоне синего неба, оранжевые и золотые побеги молодой листвы, пучки белых цветов. Все это на сине-зеленом небе было просто великолепно. На беду сегодня идет дождь и мешает мне возобновить работу. Я видел здесь публичный дом в впрочем, и в будни тоже. Большая зала, выкрашенная под синеной известью. Не дать не взять сельская школа. Добрых полсотни военных в красном и обывателей в черном. Лица великолепно желтые и оранжевые, таков уж тон здешних физиономий. Женщины в небесно-голубом киноваре, самых, что ни наесть интенсивных и кричащих. Все освещено желтым. Гораздо менее мрачно, чем в подобных заведениях Парижа. В здешнем воздухе не пахнет сплином. Пока я веду себя весьма тихо и мирно, поскольку мне надо сперва избавиться от желудочной болезни счастливым обладателем, кое я являюсь, но потом надо будет затеять изрядный шум. ибо я жажду разделить славу бессмертного Терторена и Староскона. Меня чрезвычайно интересует, как ты намерен провести свой срок службы в Алжире. Это вовсе не беда, напротив, великолепно. Право же, я тебя поздравляю. Во всяком случае, встретимся в Марселе. Ты будешь в восторге, увидев здешнюю синеву и ощутив тепло солнца. Моя мастерская сейчас на террасе. У меня сильное желание тоже отправиться писать «Марины» в Марсель, и я не тоскую по Серому морю севера. Если увидишь Гагена. Передай ему привет от меня. Дорогой Бернар, не отчаивайся и не хандри, мой славный друг. Пожив в Алжире, ты при твоем таланте станешь подлинно большим художником и заправским южанином. Последуй моему совету. Набирайся сил, наедайся здоровой пищей на год вперед. Да-да. Начинай уже сейчас. Что толку приезжать сюда с испорченным желудком и гнилой кровью? Я сам был в таком же положении. Если теперь выздоравливаю, то выздоравливаю так медленно, что сожалею о своей прежней неосмотрительности. Но а в такую зиму, как эта, ничего не поделаешь. Это какая-то нечеловеческая зима. Главное, не порти себе зря кровь. Тут при плохом питании трудно восстановить здоровье. Но если оно у тебя в порядке, сохранить его здесь легче, чем в Париже. Пиши мне скорее. Мой адрес прежний. Арль, ресторан Карель. Арль. Вторая половина мая 1888 Только что получил твое последнее письмо, ты совершенно правильно подметил, что эти негритянки чем-то надрывают сердце. И ты прав, не находя это невинным. Я только что прочел книгу о Маркизовых островах, не очень удачную и скверно написанную, но душераздирающую. В ней рассказывается об истреблении целого туземного племени, антропофагов, в том смысле, что они примерно раз в месяц, велика важность, съедали по человеку. Белые, как добрые христиане и прочее-прочее, решили положить конец этому варварству, знак вопроса, в действительности не столь уж жестокому, и не нашли ничего лучшего, как истребить и это племя людоедов и племя, с которым оно воевало, раздобывая себе таким образом военнопленных, потребных для сидения. Затем оба острова превратили в колонию, и теперь они сплошное уныние. Эти татуированные расы негры, индейцы. Все-все исчезают или развращаются. Ах, этот мерзкий белый, когда уж он сгинет со своей бутылью спирта, кошельком и сифилисом, этот мерзкий белый со своим лицемерием, алчностью и бесплодием. А дикари были такие милые и влюбленные. А все-таки здорово, что ты думаешь о гагене. Его негритянки очень поэтичны. Во всем, что он делает, есть что-то доброе, сердечное и удивительное. Люди еще не понимают его, и он очень расстроен, что картины не продаются. Так бывает со всеми настоящими поэтами, и ему приходится очень туго. Я бы написал тебе раньше, дружище, но у меня уйма забот. Я отправил первую партию моих этюдов брату, это раз. Прихворнул, это два. И третье. Я снял дом, четыре комнаты, окрашенный снаружи в желтый цвет, а внутри выбеленный и звездкой. Стоит он на самом санцепеке. И вдобавок ко всему новые этюды. К вечеру же. Я слишком тупее, чтобы писать, поэтому мой ответ и запоздал. Слушай, в сонете о женщинах бульваров есть кое-что стоящее, но не все. Конец банален. Возвышенная женщина. Не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Тебе, вероятно, это и самому не ясно. И затем. Межстарцев и юнцов выискивая жадно того, кто в поздний час разделит ложа с ней. Такая подробность не характерна. Женщина нашего бульвара, маленького... Принимает пять или шесть клиентов в день, а вечером, в поздний час, за ней приходит почтенное плотоядное животное, ее «кот» в кавычках, и провожает ее, но не спит с ней, разве что редко. Поэтому, изнуренная и усталая, она обычно ложится одна и засыпает мертвым сном. Впрочем, если переделать две-три строчки, стихи получатся. Что ты пишешь теперь? Я сделал небольшой натюрморт. Синий малированный кофейник, ярко-синяя чашка с блюдцем, молочник в светло-голубую с белым клетку, чашка с оранжевым и синим рисунком на белом фоне, синий майоликовый кувшин с цветами и листьями в зеленых, коричневых и розовых тонах. Все это на синей скатерти и желтом фоне. Рядом с посудой лежат два апельсина и три лимона. Это вариация из синих тонов, оживленных целой серией желтых, доходящих до оранжевого. Есть у меня еще один натюрморт – лимоны в корзине на желтом фоне. Затем вид Арля. Город показан только несколькими красными крышами и башней, остальное прячется в зелени фиговых деревьев. Все это в глубине, а сверху узенькая полоска синего неба. Город окружен бескрайними лугами, усеянными бесчисленными лютиками. Настоящее желтое море. На первом плане эти луга перерезаны канавой, заросшей лиловыми ирисами. Пока я писал, траву скосили, но вместо задуманной мной картины получился только этюд. Но что за мотив, а? Желтое море с грядой лиловых ирисов и в глубине кокетливый городок с хорошенькими женщинами. Не жди ты моего ответа, с таким нетерпением я сделал бы для тебя набросок. Успехов тебе и счастья. Жму руку. Сегодня к вечеру я совершенно изнемог. На днях, когда немного отдохну, напишу снова. По скриптум. Портрет женщины в предпоследнем письме очень хорош. Мой адрес: Арль, площадь Ломартина 2. Арль, вторая половина июня 1888. -го. Все больше и больше я убеждаюсь в том, что одному изолированному индивидууму не под силу создать картины, которые должны быть написаны для того, чтобы современная живопись стала всецело сама собой и поднялась до высот равных священным вершинам, достигнутым греческими скульпторами, немецкими музыкантами и французскими романистами. Эти картины, видимо, будут созданы группами людей, которые сплотятся для притворения в жизнь общей идеи. Один. отлично управляется с красками, но ему недостает идей. У другого обилия новых, волнующих и прекрасных замыслов, но он не умеет выразить их достаточно звучно из-за робости своей скудной палитры. Это дает все основания сожалеть об отсутствии корпоративного духа у художников, которые критикуют и травят друг друга, хотя, к счастью, и не доходят до взаимоистребления. Ты назовешь эти рассуждения банальными, пусть так, однако суть их — возможность нового возрождения, а это отнюдь не банальность. Один технический вопрос, на который прошу тебя ответить в следующем письме. Как ты посмотришь на то, что я собираюсь класть на палитру и употреблять черную и белую краски такими, как они есть в том виде, в каком их нам продает торговец? Предположим, заметьте, я говорю об упрощении цвета в духе японцев. Предположим, я вижу в зеленом парке с розовыми дорожками, одетого в черное господину, ну, скажем, какого-нибудь мирового судью. Арабский еврей в Тартарене Даде называет этого почтенного чиновника мировым зудой, читающего линтразижон. небо над ним и парком чистый кобальт. Почему бы не написать этого мирового зуду простой черной слоновой костью, а линтразижон простыми чистыми белилами? Отказываются же японцы от рефлексов, кладя плоские пятна, одно близ другого и передавая движения или формы характерными штрихами. Возьмем пример из другой категории понятий. Когда компонуется колористический мотив, изображающий, скажем, желтое вечернее небо, то свежая яркая белизна стены на фоне неба вполне может быть передана чистыми белилами, смягченными нейтральным тоном, поскольку само небо окрашивает эту белизну нежным лиловым тоном. Точно так же в бесхитростном пейзаже, который имеет целью представить нам хижину, целиком вместе с крышей, выбеленной известью, стоящую, разумеется, на оранжевой земле, потому что небо, юга и синее Средиземное море тем интенсивнее усиливает оранжевый цвет, чем насыщеннее по тону синяя гамма. Черная нота двери, окон и маленького креста на коньке крыши одновременно создает контраст белого и черного, столь же приятный для глаза, как контраст синего и оранжевого. Возьмем более занимательный пример и представим себе женщину в черно-белом клетчатом платье на фоне того же бесхитростного пейзажа с синим небом и оранжевой землей. Это будет, я думаю, довольно забавно. Кстати, в Арле многие носят платье в белую с черным клетку. Допустим, что черный и белый также являются цветом, потому что во многих случаях их можно рассматривать как цвет. Тогда их одновременный контраст может быть так же разителен, как, например, контраст зеленого и красного. Кстати, к нему прибегают и японцы. Несколькими штрихами пираньи превосходно передают матово-бледный цвет лица молодой девушки и броский контраст черных волос и белой бумаги. Об их кустах черного терновника, усеянных словно тысячами звезд белыми цветами, я уж не говорю. Наконец-то я увидел Средиземное море, которое ты, наверное, пересечешь раньше меня. Я провел неделю в Сент-Мари. Там есть девушки, наводящие на мысль о Ачимабуэ и Джота, тонкие, стройные, чуть печальные и загадочные. На берегу... Совершенно плоском и песчаном маленькие лодки, зеленые, красные, синие, очаровательные по форме и цвету, совсем как цветы. В них умещается только один человек. Они почти не выходят в открытое море, а плавают вдоль берега, когда нет ветра, и причаливают, едва он подует. Гаген по-видимому, все еще болеет. Мне не терпится узнать, что ты сделал за последнее время. Что до меня, то я продолжаю писать пейзажи, включая и наброски. Смотри набросок лодок. Очень хотелось бы мне тоже побывать в Африке, но у меня нет никаких определенных планов на будущее. Все зависит от обстоятельств. Особенно мне охота познакомиться с эффектом более интенсивной синевой неба. Фромантен и Жерон, еще целая куча людей, видят землю юго-бесцветной. Господи, да если взять в руку сухой песок и рассматривать его вблизи, он, конечно, покажется бесцветным. С водой и воздухом, если их рассматривать таким манером, произойдет то же самое. Нет синего без желтого и оранжевого. Значит, если вы пишете синее, давайте рядом и желтый, и оранжевый. Не так ли? Но довольно. Ты того гляди скажешь, что я пишу тебе только об азбучных истинах. Арль. Вторая половина июня 1888. Прости, что пишу в спешке. Боюсь, что мое письмо окажется неразборчивым, но мне хочется ответить тебе сразу же. А знаешь ли, Гоген, ты и я здорово сглупили, что они поехали все вместе. Но когда уезжал Гаген, я еще не был уверен, что смогу поехать, а когда уезжал ты, встал этот проклятый денежный вопрос, и дурные вести от меня насчет здешней дороговизны удержали и тебя. Мы поступили бы весьма мудро, отправившись в Арль все вместе, так как втроем могли бы сами вести свое хозяйство. Теперь, когда я получше разобрался в обстановке, я начинаю понимать все преимущества этого. Что до меня, то здесь я чувствую себя лучше, чем на севере. Работаю даже в полдень на самом Санцепёке, на пшеничных полях, без намека на тень. И подумать только, наслаждаюсь зноем, как цикада. Бог ты мой, почему я не узнал этот край, когда мне было двадцать пять лет, а приехал сюда уже тридцати летним В те времена я увлекался серой или, скорее, бесцветной палитрой, бредил миле и поддерживал знакомство с такими голландскими художниками, как Моуве, Израильс и прочие. Вот набросок сеятеля, огромное пространство, комья вспаханной земли, в основном откровенно фиолетовый. Поле зрелой пшеницы цвета желтой охры, с чуточкой кармина. Небо, желтый хром, почти такое же светлое, как само солнце. А солнце, желтый хром 1 и немного белого, в то время как остальное небо, смесь хрома 1 и 2, значит, очень желтый. Блузы сеятеля, синие, штаны белые, холст размером в 25. В земле много отзвуков желтого и нейтральных тонов, получившихся в результате смешения фиолетового с желтым. Но здесь я просто послал ко всем чертям правдоподобие цвета. Это скорее напоминает наивные картинки в старых старых сельских календарях, где мороз, снег, дождь, хорошая погода изображены в совсем примитивной манере, вроде той, какую Анкетен так удачно нашел для своей жатвы. Не скрою тебя, что совсем не презираю деревню. Я вырос в ней. Отголоски былых воспоминаний, стремление к бесконечному, символами которого являются сеятели и всходы, по-прежнему чаруют меня. Но когда же, наконец, напишу я «Звездное небо» картину, которая неизменно меня занимает? Увы, увы. Правильно говорит чудесный парень Сиприен в «У себя дома» Жориса Карла Гюсманса, что самые прекрасные картины, те, о которых мечтаешь, лежа в постели с трубкой, но которые никогда не создашь. И все же, каким бы бессильным ты ни чувствовал себя перед невыразимым совершенством и великолепием природы, отступать перед ними нельзя. Ах, как бы я хотел видеть этюд, который ты сделал в борделе! Я не перестаю упрекать себя за то, что еще не писал здесь людей. Вот еще один пейзаж — заход солнца, восход луны, во всяком случае, летнее солнце, фиолетовый город, желтое светило, голубовато-зеленое небо. Хлеба всех оттенков старого золота, меди, зеленого или красного золота, желтого золота, бронзового, желтого зелено-красного. Холст квадратный, размером в 30. Я писал его во время мистраля, укрепив мольберт в земле при помощи железных штырей. Рекомендую тебе этот способ. Ножки мольберта втыкаешь в землю, рядом с ними вбиваешь железные штыри длиной примерно 50 см, затем все это связываешь веревкой. Таким образом можно работать и на ветру. Вот что я хотел сказать насчет белого и черного. Возьмем сеятеля. Картина делится на две части. Верхняя – желтая, нижняя – фиолетовая. И что же? Белые штаны сеятеля успокаивают и отвлекают глаз в тот самый момент, когда одновременный резкий контраст фиолетового с желтым того и гляди начнет раздражать его. Вот что я хотел сказать. Я познакомился здесь с одним младшим лейтенантом Зуавов по имени Милье. Я даю ему уроки рисования с помощью моей перспективной рамки, и он начинает делать рисунки. Ей-богу, мне доводилось видеть куда худшие. Он жаждет учиться, побывал в Танкене и всякое такое. В октябре он уезжает в Африку. Поступай-ка в Зуалы. Тогда он возьмет тебя с собой и обеспечит тебе относительно широкую свободу для занятий живописью, если ты со своей стороны согласишься помочь ему в его творческих поползновениях. Можешь ты воспользоваться этим случаем? Если да, извести меня как можно скорее. Причиной, побуждающей к работе, служит то, что картины стоят денег. Ты, конечно, мне скажешь, что причина-то слишком прозаична, поскольку сам подозреваешь, что моя мысль верна. Да, это именно так. А основанием для того, чтобы не работать, служит то, что холсты и краски до поры до времени лишь стоят нам денег. И только. Рисунки, правда, обходятся недорого. Гоген тоже тоскует в понт и, как и ты, жалуется на одиночество. Вот бы тебе съездить, навестить его. Не знаю только, останется ли он там. У меня создалось впечатление, что он собирается в Париж. Он говорит, что рассчитывал на твой приезд в Понт-Авен. Господи, если бы мы втроем жили здесь. Ты скажешь, что это слишком далеко, пусть так, но хотя бы зимой. Ведь тут можно работать круглый год. Потому я так и люблю этот край, что не надо бояться холода, который, нарушая мое кровообращение, мешает мне думать, мешает делать что бы то ни было. Ты это поймешь, когда станешь солдатом, и пройдет твоя меланхолия, вызванная, возможно, малокровием или какой-либо болезнью крови, в чем я, однако, сомневаюсь. Вот что с нами делают, проклятое мутное парижское вино, да мерзкие жирные бифштексы. Бог мой, я дошел до такого состояния, что кровь моя вовсе перестала циркулировать, ну то есть совершенно, в полном смысле этого слова. Только после месяца пребывания здесь она снова побежала по жилам. Но в это же время, дорогой друг, на меня накатил приступ меланхолии вроде твоего, и я страдал бы от нее так же, как ты, если бы не обрадовался ей, как признаку того, что иду на поправку. Так оно и вышло. Незачем тебе возвращаться в Париж. Оставайся-ка лучше в деревне. Тебе необходимо набраться сил, чтобы с честью выйти из предстоящего испытания, поездки в Африку. Чем больше ты накопишь крови, притом хорошей крови, тем лучше, потому что там, на жаре, у тебя ее вряд ли прибавится. Живописи и распутство несовместимы, вот это-то и поскудно. Символом святого Луки, покровителя художников, служит, как тебе известно, вол. Следовательно, ты должен быть терпелив, как вол, если хочешь трудиться на небе искусства. Но волы, счастливцы, им не приходится утруждать себя этой мерзкой живописью. Однако я хотел сказать вот что. После периода меланхолии ты станешь сильнее прежнего, здоровье твое восстановится, и природу, окружающую тебя, ты найдешь такой прекрасный, что у тебя будет только одно желание — заниматься живописью. Полагаю, что поэзия твоя изменится в том же направлении, что и живопись. В ней ты после вещей эксцентричных пришел к египетскому покою и безмерной простоте. Для любви мгновения нам дано судьбой, Длится сон порой дольше, чем влечение, Времени течение гасит пыл любой. Это не Бадлер. Я тоже не знаю, кому это принадлежит. Это слова-песенки из Набоба Даде. Вот откуда я их взял, но разве это не столь же выразительно, как пожатие плеч настоящей дамы? Все эти дни я читал госпожу Хризантему Лати. Там есть интересные сведения о Японии. В данный момент мой брат устроил выставку Клода Мане. Мне очень хочется посмотреть ее. Между прочим, ее посетил гида Мопассан, объявившись, что впредь он будет часто заходить на бульвар Монмартр. Кончаю, пора идти работать. Вероятно, скоро напишу тебе еще. Тысячу раз прошу прощения за то, что наклеил слишком мало марок на последнее письмо. А между тем отправлял я его на почте, И такая неудача случается со мной уже не в первый раз, даже когда я в сомнительных случаях справляюсь, сколько марок нужно наклеить. Ты даже представить себе не можешь, до чего небрежны и беспечны здешние жители. Впрочем, ты скоро сам увидишь все это в Африке. Благодарю за твое письмо. Надеюсь, что в ближайшее время немного освобожусь и снова напишу тебе.